Глава тридцать седьмая. Мелагран. «Я же сказал», — отвечает с удивлением Пьер. Коды и пароли сработали. В дом вошёл без проблем. И найти его тоже не проблема. И двери открывались. Недоумеваю. «Как видишь», — разводит руками Пьер. Песец принюхивается, но агрессии вроде бы не проявляет. Только я слишком изнервничалась за эту ночь. Всё клонами рещится. Никак не могу решить, то ли идти проверять выходы да прорываться к Виоле, то ли не поворачиваться спиной к этому новому Пьеру. Я и старого-то не успела настолько изучить, чтобы спину подставлять. Мэл? Пьер останавливается, смотрит мне в глаза. Все-таки странно, что путь, каким мы добирались, свободен. Произношу. Любая сила, которая пытается завладеть планетой, непременно взяла бы его под контроль. Ладно, нас пропустили. Но тебя замолкаю. Не понимая, могу ли ему доверять. Мы вроде столько уже прошли вместе, но у него явно свои приоритеты и цели. А вдруг его специально к нам подослали, чтобы втереться в доверие, проникнуть в самый центр Ламана? Очень странно. Пьер приближается к комбайну, разглядывает пару секунд меню и запускает программу. Я не рассчитывал, что так легко сюда попаду. Но тогда или Авен не покидал Ламан, или покинул, но что-то случилось уже за пределами, и об этом пути по-прежнему никто не знает. Или не знали до появления Пьера. Тот молча наливает кофе. Хочешь, предлагает мне. Я для себя и готовила. Киваю, принимая чашку. Хмыкнув, Пьер наливает другую. А почему вы решили, что он улетел? спрашивает. Дома его нет. Вроде бы, а вдруг есть? Вдруг где-то в одной из соседних комнат лишённой кибергами связи с Это, наверное, уже совсем бред. Но откуда-то же Ольвия узнала, что сердце остановилось? Однако Пьер вдруг перебивает: "Не думаю, что это киберги". Смотрю на него, отставляю чашку на стол и отступаю назад. Мел. Комбайны звякает, сообщая о готовности. Там и моя порце должна быть, которую я так и не успела съесть. Но от нервов и страха аппетит совсем исчезает. Докажи, что ты Пьер. Выдаю. В руку рефлекторно выскакивает оружие, реагируя на целую кучу факторов и моё состояние. Несколько мгновений сомневаюсь, показывать ли или оставить пока незамеченным. Всё же навожу на собеседника. Бровь наёмника поднимается. Боюсь только одного: чтобы не впасть снова в ступор. Но Пьер останавливается, видимо, сочтя угрозу серьёзной. «Так, что у вас тут произошло?» спрашивает. «А ты не видишь?» Нервно выкрикиваю, усиленно пытаясь взять себя в руки. «Вижу». Соглашается. «И чем доказать?» «Где Чимка?» «Я оставил его в надёжном месте». «Ты никогда его не оставляешь!» Когда мы познакомились, он тоже был один. Прятался от вас, между прочим. Там ты находился рядом, отлучился ненадолго. Сам говорил, что всегда берёшь его с собой. Подумал, что здесь может быть слишком опасно. Опаснее, чем вытаскивать киборга со Старуса. Возможно. Почему? Пьер молчит какое-то время. Опасно для него, отвечает наконец. Почему? Хмурюсь. А ставь это мне, обрывает разговор Пьер, отворачиваясь к комбайну, накладывает две порции на тарелки, которые находит тут же в навесном шкафу, мою ставит на стол возле меня, будто приглашая. Не убедил, отвечаю. Пьер садится на полупрозрачное сиденье. Опускаюсь напротив, ну не станет же он меня травить. Но оружие не убираю. Отчаянно ищу, чем бы ещё продлить разговор чтобы выяснить как можно больше. И вообще, почему ты не думаешь, что за всем стоят киборги? Если, конечно, не они отправили тебя отвезти от себя подозрения. Молчу. Но боюсь, в моём взгляде всё прекрасно читается. Можно быть психологом, изучать реакции, только в критической ситуации эти самые реакции будут именно такими, какие свойственны твоему психотипу. Я столько над собой работала, и всё равно в самый неподходящий момент не могу с ними справиться. Но сейчас хотя бы без ступора. Смотрю на Пьера, продолжая держать оружие. Ты не заметила никаких несоответствий? Спрашивает в свою очередь он, отложив вилку в сторону. Например, пытаюсь сообразить, как по мне, слишком много всего было несоответствий в том числе. Например, Эхом откликается наёмник. Киборгам самим было бы проще притащить отслужившего собрата со Старуса, а не нанимать уязвимого человека. Хотели перестраховаться, чтобы след не вывел на них. Киборги, если достаточно разумно, ещё и не такие комбинации запросто просчитывают. И уж чинить точно проще здесь, на Ламане, где они всё контролируют. На кой шляр им перегей сдался? Не смогли сразу переправить, предполагая, не настолько, впрочем, уверенно. А ведь действительно, у меня тоже мелькали похожие сомнения, но столько всего произошло, что я просто забыла, вылетела из головы. Ну и ещё, как они смогли бы пересадить Кэра? Переняли технологию бессмертных? Может, и в тебя кого-то пересадили? Была бы технология, уже вся галактика о ней трубила бы. Но это пока лишь эксперименты, в которых результат непредсказуем и очень редко положителен. И всё же я тут, и Кер не совсем тут, но где-то на Ломане. И я хотела бы сказать это Пьеру, чтобы картина была цельнее, но всё ещё не ощущаю к нему доверия. Они могли подкупить кого-то из Асиды. Этот вариант кажется мне наиболее правдоподобным. Думаешь, там прямо каждый умеет души перекидывать? Ты намекаешь на Ворана? Хмурюсь. Пьер не отвечает, снова возвращается к еде, будто его совершенно не нервирует направленное оружие. Голод пересиливает, и я тоже берусь за свою порцию. По крайней мере, нападать на меня прямо сейчас никто не собирается, поэтому оружие прячу. Надо будет ещё выскочит. Молчу, обдумываю услышанное. У Пьера явно была с бессмертными какая-то тёрка. Возможно, он проецирует на них свои обиды, если действительно пытался спасти жену, но они не смогли. Но у меня-то совсем другой опыт. Меня спасли, и если бы от меня что-нибудь понадобилось, могли бы обратиться напрямую, а не подсылать обочехных кибергов. Не говоря уже о том, что они не должны знать мою истинную личность. Я слишком долго и тщательно её скрывала. Ты собирался пробить по базам Нила? Вспоминаю мужика, который пришёл к нам во флайер вместо него. Пробил. Кивает наёмник. И хочешь сказать, он тоже работает на бессмертных? Пьер оглядывается, словно опасаясь подслушивания, и не отвечает. Да зачем им это? Не выдерживая. Думай, пожимает плечами Пьер. Что у тебя есть такого, что могло бы их заинтересовать? Но Кэра выкрали с Ламана, а он сам говорил, что здесь никаких бессмертных нет. — А сколько лет Рошасы уже не контролируют Ламан? — Вот именно. Всю информацию контролируют киборги. Значит, они вполне могли подтасовать данные. В том числе и на Нила. Пьер несколько мгновений размышляет. — Могли. — Соглашается, наконец. Какое-то время жуем в тишине. — Купил нейтрализаторы спрашивая, вспомнив, якобы для чего он от нас отделился. Да, приобрёл одну штучку помощнее. Зачем ты на самом деле улетал? Чимку оставить? Разве не очевидно? Почему? У меня свои планы, Мэл. Мы в одной лодке. Кэр раскрыл тебе свои планы. Я тоже гораздо откровеннее, чем ты со мной. Тебе не кажется, что пора бы и нас посветить хоть во что-то? Возможно, станет яснее общая картина. Пьер смотрит своими тёмными глазами, словно желая послать меня крепко и далеко. Устра ощущаю, что вторглась на чужую запретную территорию. Но глаз не отвожу, взгляд выдерживаю. Мы все тут давно территориями перемешались. И Пьер приоткрывает губы, но вместо ответа спрашивает: Знаешь, где находится местный эскин? Этого дома не доумеваю. Наёмник усмехается криво. Нет. Ламана, мне нужен доступ